как пчелы добывают мед пчелка жужа родилась рано утром поторапливайся сказала кормилица пора работать прибери колыбельку и подмети пол пчелка расправила крылья и стала сметать царинки Она трудилась весь день и очень устала. «Когда я смогу полететь на лужок собирать нектар?» — спросила малышка. «Завтра поможешь мне накормить младших братьев и сестер», — ответила няня. «Справишься, пойдешь в школу и будешь учиться пчелиной премудрости». Пчелка очень старалась, и на следующий день нянька отвела ее на урок. «Сейчас мы будем строить соты для хранения меда», сказала учительница. «У каждой из вас есть мешочек с воском. Достаньте его и повторяйте все, что буду делать я». Жужа с радостью взялась за работу и вскоре научилась строить соты не хуже пчел-строителей. «А теперь мы будем распознавать ароматы цветов, ориентироваться на местности, собирать пыльцу «И нектар! Вас ждет первый полет!» Добавила наставница, но не спешила выпускать учеников из улья. «А чего мы ждем?» — спросила пчелка. «Мы ждем, когда прилетят разведчицы!» И тут в класс влетели четыре пчелы и начали танцевать. «Кто может сказать, о чем нам поведал танец?» Обратилась к малышам учительница. Все молчали. Разведчицы сделали один круг, значит, сладкий нектар находится в часе полета от нас, объяснила наставница. За мной? Вскоре пчелы оказались на душистом лугу. А, Чихнула Жужа, когда разноцветная мука налипла на ее ножки, брюшка и усики. Она взяла щеточку исчистила цветочную пыльцу в корзинке, прикрепленные к задним лапкам. «А теперь собирать нектар!» — скомандовала учительница. Пчелку усердно вытянула хобот и опустила его в цветок. Сладкая жидкость полилась в брюшко прямиком в специальный мешочек. Когда он был полон, наставница сказала... Теперь все на досмотр, и пчелки полетели в улей. Там их ждали стражницы. Они внимательно осмотрели корзинки, рот, глаза и лапки учениц. — А это зачем? — удивилась любопытная пчелка. — Нам важно знать, здоровы ли вы. Больные пчелы не допускаются в улей. Их место в лазарете, — объяснила учительница. А я тоже когда-нибудь стану стражницей. Стражницей, разведчицей или кем захочешь. Но для этого тебе придется учиться всю долгую зиму. Я готова, — ответила пчелка. Пчела-приемщица помогла жуже разгрузить нектар в соты, чтобы из него к зиме созрел вкусный и целебный мед. А пчела-повар собрала у всех пыльцу, замесила тесто, приготовила сладкий пчелиный хлеб и угостила малышей. «А я тоже смогу печь хлеб?» спросила пчелка. «Конечно, если захочешь, но для этого...» «Надо много учиться», продолжила Жужа и улыбнулась. Она очень устала за день, легла в теплую постельку и стала мечтать о том, как пройдет лето, Закончится работа, и можно будет целыми днями есть сладкий душистый мед и учиться, чтобы стать тем, кем хочешь. Пчелиная семья очень большая, и каждому в доме ульи находится работа. Глава семьи – пчела-матка, у нее есть много деток, рабочих пчел. Они чистят и чинят домик, стерегут, проветривают, строят соты, полочки для хранения вкусного и полезного меда, заботятся о малышах, собирают нектар и пыльцу. У пчел можно поучиться трудолюбию.